Глава 13. Стратегии индивидуального управления. Стратегии индивидуального управления относятся к тому, как клиницист реагирует на окружение вне отношений терапевт-пациент и взаимодействует с ним. Эти стратегии обращены на реакции терапевта на других специалистов, включая других консультантов своего пациента, А также консультантов самого терапевта, членов семьи и других значимых для пациента людей, а также других индивидов, формирующих повседневные средовые требования к пациенту. Стратегии индивидуального управления не подразумевают каких-либо принципиально новых терапевтических подходов. Наоборот, они включают принципы применения диалектических стратегий, стратегии валидации и стратегии решения задач к проблемам индивидуального управления. Различают три комплекса стратегий индивидуального управления, которые уравновешивают друг друга. Стратегии консультирования пациента, стратегии средовых интервенций и стратегии супервизии и консультирования терапевта. Индивидуальное управление подразумевает помощь пациенту в управлении своим физическим и социальным окружением с целью общего улучшения, функционирования жизни и благополучия, стимуляции продвижения к жизненным целям и ускорения терапевтического прогресса. Таким образом, когда проблемы или средовые барьеры препятствуют функционированию или прогрессу пациента, терапевт прибегает к стратегиям индивидуального управления. При работе с пограничными пациентами проблемы часто возникают тогда, когда другие специалисты или учреждения проводят поддерживающее или психологическое лечение пациента. Терапевт как индивидуальный управляющий помогает пациенту во взаимодействии с другими специалистами и учреждениями, а также в разрешении проблем выживания в окружающем пациентом мире.